Прежде чем Птолемей или Леонтиск успели что-либо сказать, Гетера подошла к Александру. Царь Македонцев взял ее за обе руки, поцеловал и усадил на трехногий греческий столик между собой и широкоплечим сутуловатым человеком с короткой бородкой на худом лице, с умным и усталым взглядом. «Посмотри на нее хорошенько, Лисип!» Таис вздрогнула.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 Художники изображают, как доблестные лейлинские воины расправляются с амазонками, убивают их, тащат в плен. Примечал ли ты, что амазонки, по большей частью, даже пешие, чтобы никак не возвышаться над мужчинами? «Что ты подразумеваешь?» — с любопытством спросил Лисип. Любые сосуды, краснофигурные, чернофигурные, времен первые Олимпиады и даже до того. Художники всякие, знаменитые и незнаменитые. Ефроний, Евхаридас, Андокидос, Архиселай, да разве их упомнишь? И везде герои Тисей, Геракл, Ахил тащат за волосы несчастных амазонок, бьют дубинами упавших на колени, вонзают им в грудь,